Николай Лейкин Невмасть Зарисовки из жизни людей и собак Читает Геннадий Постригайла. Часть первая В купеческом доме гнетовых одевается невеста, чтобы ехать к венцу. Невеста одевается в спальне отца и матери. Оттуда выбегают маленький ее братишка Сеня в красно-шелковой рубашонке с золотым поясом и, притопывая новыми козловыми сапогами, на распев восклицает. — А на Катю валь надели! но на Катю валь надели! Катя теперь невеста! Отец его, пожилой человек с проседью в бороде, облеченный в сюртук, в белый галстук и с медалью на шее, дает ему подзатыльник. — Чего ты пляшешь-то, пастреленок? Сейчас с образом у невесты поедешь, а сам пляшешь. Нужно держать себя в узде, тихо, благообразно. Мальчик делает серьезное лицо и снова скрывается в спальной. В гостиной сидят гости-поезжане, которые должны сопровождать невесту в церковь. Тут по большей части мужчины. Дамы ушли в спальную помогать одевать невесту. Удивительно, что жених до сих пор не присылает за невестой карету. Кажется, уж пора бы. Говорит пожилой гость с подстриженной бородой и поправляет перед зеркалом белый галстук. «Чиновник, чужой, купеческих порядков не знает», откликается гость с седой бородой. «Да ведь искали купеческого-то, ну но невеста нос воротит, то сер, то стар», отвечает отец. «А полированные-то или норовят чуть не миллионное приданое захватить, или на своих полюбовницах женится. За неволю взял чиновника. Из спальни опять выскакивает маленький сынишка и также приплясывая повещает: на нашу Катю, на нашу Катю белые сапоги надели. Катя невеста, совсем невеста. Второй подзатыльник от отца более крепкий. И сынишка плачет. В прихожей звонок, а затем суетня. Гости заглядывают из гостиной в прихожую. Шафер, шафер, слышится шепот. Ну вот, наконец-то, говорит отец. В гостиную влетает молодой человек в мундире почтового ведомства. Пожалуйте, пожалуйте, а мы ждем. Сейчас вам разан в петличку от невесты будет, обращается к нему отец невесты. Разан потомс, а я пока на минутку. Шафер несколько в замешательстве. У «Как? Да вы разве еще без кареты?» — слышатся вопросы. «Карету за невестой жених потом пришлет. Я после за невестой приеду», — отвечает шафер. «Да когда ж, батюшка, после, если невеста почти совсем готова и через полчаса уж в церкви венчание назначено?» — возмущается отец невесты. Смущение шафера усиливается. «Я к вам, Петр Михайлович» произносит он нерешительно, обращаясь к отцу невесты. — Я по делу. Пожалуйте сюда, на минутку, на пару слов. — Что такое? Что такое? — испуганно спрашивает Петр Михайлович и идет вместе с ним в столовую. — Жених не едет венчаться, — тихо говорит шафер, наклонясь к его уху. — То есть как, как это? — удивленно спрашивает Петр Михайлович. Вы меня простите, это не от меня, я тут ни при чем. Но жених не надевает мундира. Пока, говорит, мне четырех обещанных тысяч не дадут, я и венчаться не поеду. Позвольте, каких же четырех тысяч? Я за невесты даже лишний меховой солоб даю. Петр Михайлович чувствует, что его ударило в пот. О салопе он ничего не говорит, а вот о четырех тысячах... Одиннадцать тысяч он получил на руки, но четырех ему не додано. — Да ведь на четыре-то тысячи приданого. Одиннадцать до четыре — вот тебе и будет пятнадцать. — Ничего не знаю. Он говорит, что ему пятнадцать тысяч деньгами обещано. — Да что за вздор! Я пятнадцать тысяч с приданым обещал, и приданого сделал даже больше, чем на четыре тысячи. Я лишний солоб дал». О Солопе он ничего не говорил, но насчет рыбного котла упоминал. В приданной описи он показан, а его не прислали. Не прислали и медный куб на плиту. Потом в описи сказано «фарфоровый столовый сервис, а на самом деле сервис фаянсовый. «Ну, народ!» — развел руками Петр Михайлович. «Позвольте, да что же он раньше-то молчал? Придано это ведь ему третьего дня еще послано». «Ничего не знаю». «Вы меня, Петр Михайлович, извините, но он прямо говорит. Мундира, говорить не надену, пока четыре тысячи». Вот ты пропасть! Он должен слушать был ухом, а не брюхом. Я явственно говорил, пятнадцать тысяч вместе с тряпками. Помилуйте, да что ж теперь делать? Ведь так и не годится». «Это уж я не знаю, но он говорит, пятнадцать чистоганом и не хочет ехать венчаться», — решительно объявляет шафер. Полное замешательство. Отец невесты бегает по столовой. — Ну, господа чиновники, ну, благородные, это называется благородство, — восклицает он. — Вы, Петр Михайлович, купец, и сами очень хорошо понимаете, что чиновник, если он женится на купеческой дочке, то уж понятное дело рассчитывает, — объясняет шафер. — А вы ему не додали. — Вздор! «Пятнадцать я с тряпками обещал!» Шафер разводит руками и говорит. «Как хотите, а он мундира не надевает. Или поезжайте и вручите ему сейчас четыре тысячи, или он венчаться не поедет». «Боже мой, вот скандал-то! Да позвольте, да где же я ему сейчас четыре тысячи-то найду?» — На это я уполномочен вам сказать, что он примет и форменный купеческий вексель в четыре тысячи по предъявлению, — отвечает Шафер. — Ну, благородство, ну, честность. Благодарю, не ожидал, — всплескивает руками отец невесты. — Честность, Петр Михайлович, должна быть обоюдная. — Да поймите вы, что я не обещал ему пятнадцати тысяч. — Устал быть, это недоразумение, но венчаться он все-таки не поедет, пока...» «Так зачем же он тогда дотянул до последней минуты-то? Ведь это же низко!» «Да ведь вы тоже дотянули до последней минуты. Он сидит и ждет, а вы не едете с деньгами». «Да с какими деньгами? Никаких ему больше денег не следует!» — Как хотите, а он не поедет венчаться, ежели не получит от вас сейчас же векселя и записки с обязательством доставить рыбный котел, медный куб и обменять фаянсовый сервис на фарфоровый. — Ну, ведь это же свинство, скотство. — Прошу вас воздержаться на язык, Петр Михайлович. Иначе дело может быть непоправимое, и вашей дочери придется снять с себя подвенечное платье, не ездивши в церковь. Отец невесты сжимает кулаки. «Кровопийцы, сутяги!» — шепчет он. «Бога ради потише, Петр Михайлович!» — замечает Шафер и спрашивает. «Так как прикажете, одному мне ехать или с вами?» «Постойте, я и сообразить не могу. Четыре тысячи, куб медный!» Фу «Куб медный и медный рыбный котел!» — поправляет Шафер. «Кроме того, сервис. Поедемте. Ну, тогда я второй меховой солоп отберу. Солопом, я полагаю, он не подорожит. Это дело вашей дочери. Вот торгаши-то. Я его обмундировал, пальто ему меховое на свои деньги сшил, а он... Ежели человек женится без средств, то иначе Петр Михайлович и быть не может. Жалование у него маленькое, а между тем вашу же дочку кормить придется. Так как же торгашом-то не быть? Недостающие четыре тысячи, сами знаете, дают двести рублев процентов. На квартиру на дрова сгодится. Ну так едем? Да погодите вы, дайте шапку-то взять. Кроме того, жене сказать надо. Петр Михайлович выходит в гостиную. Из спальны выскочил его маленький сынишка и поет. Ну, Катю платье надели, венчальное платье. Катя невеста. Отец размахивается и дает ему такого подзатыльника, что тот ревет в голос. Отец невесты быстрый в припрыжку вбегал вслед за шафером по лестнице, направляясь к квартире жениха, кряхтел и бормотал: "И ничто тебе под лицу, не роднись благородным, не лезь куда не следует". У самых дверей квартиры шафер обернулся и сказал. «Позвольте, Петр Михайлович, тут вовсе не в благородстве дело, если он от вас четыре тысячи требует, он обещанный требует». «Шиш с маслом, вот ему обещанное! Кто ему даст и одиннадцать-то тысяч чистаганам, ежели у него у самого всей три бухита настертый пятиалтынный?» — воскликнул Петр Михайлович. «Это только моя была дурость!» «Об этом раньше нужно было думать, Петр Михайлович». «Верно!» Ну вот, был дурак и не подумал, а он... — Понятное дело, женится на деньгах, — подхватил Шафер. Теперь уж говорим глаз на глаз. Как же вы сами-то этого не понимаете? Они вошли в квартиру жениха. Мебель в квартире была с иголочки и даже еще свежим лаком пахла. — Все мое, каждый стул мой, — злобно мелькнуло в голове Петра Михайловича. Он убежал в кабинет. Жених Порфирий Васильевич Курнышкин, молодой, прилизанный, худенький человек с усами, в одних брюках и крахмальной сорочке, по бокам которой виднелись вышитые гарусом подтяжки подарок невесты, шагал по кабинету. «Как вам не стыдно, Порфирий Васильевич, такой скандал делать?» — начал отец невесты. «Поезжание собрались в мой дом, ждем присылы за невестой кареты, а вы...» «Как вам не стыдно, Петр Михайлович, не держать своего слова?» Перебил его жених, делая ударение на слове «вам». «Обещали за невесты 15 тысяч, а выдали только 11». «Одиннадцать и на 4 тысячи тряпок и мебели. Вот вам и 15». «Сделайте одолжение. Не на того напали, не оплетете. У нас о пятнадцати чистоганам разговор был». «Позвольте». «А с какой же стати вы вчера одиннадцать взяли и ничего не сказали?» «Так и потому и не сказал, что думал, что вы мне четыре сегодня привезете. Просто из деликатности. Вспомните, как вы мне их давали. Сначала пять, через день три, а вчера опять три. И на все сохранные расписки на имя дочери вашей требовали. Ну, я и думал, что вы принесете сегодня последние четыре и последнюю сохранную расписку потребуете». «А вы до самого венчания дотянули, и все вас нет. Не на того, батенька, напали. Деньги на бочку, или я и мундир надевать не стану». «Как это хорошо с вашей стороны такой скандал делать, а еще благородством чванитесь!» — проговорил Петр Михайлович. А «Вы делаете скандал, а не я. Знаю я вас, купцов, поддеть думали, но не удастся». «Никого мы не поддеваем». Купеческие фирмы только доверием и держатся. «Знаю я ваше доверие. В прошлом году еще мой товарищ на купеческой дочке женился, и такое ему доверие прописали, что в лучшем виде. Насулили горы, отдали шиш. А еще у благочестивой вдовы дочку взял. Тоже фирму из себя разыгрывала. «Двадцать пять, говорит, тысяч за Шурочкой. Тот предложение». Вдавай ему перед Венцом три тысячи на экипировку. Перед самым Венцом делает намек на счет остальных денег. «Ах, деньги, — ее, — говорит, — у меня в фирме!» То есть невестен это деньги. «Деньги, — ее, — говорит, — у меня в фирме, они ваши, и вы будете на них ежегодно получать из фирмы хорошие проценты». Тот сдуру-то поверил, повенчался, да вот по посейчас получает проценты в виде разговоров. Знать не знаю, ведать не ведаю. Никогда я этого не говорила. Да еще что! Это, говорит, вам во сне приснилось. Ну, а я уж не желаю таких разговоров. Я в фирме денег не оставляю. Я просто не обещал вам этих четырех тысяч, которые вы требуете, отвечал отец невесты. И сирая вдовица говорила, что не обещала. — Вам, Порфирий Васильевич, просто от меня хочется четыре тысячи лишних выжить. — Нет, вам, Петр Михайлович, хочется от меня четыре тысячи ужилить. — Да берите, берите. Сама себя раба бьет, что плохо жнет. Связался с таким, так уж на себя и пеняй. — Не хотите ли разойтись? Но смотрите... Ведь я протари и убытки взыщу. Какие, что я обмундировал вас с ног до головы, квартиру вам нанял, мебель поставил в нее с иголочки, все хозяйство завел. Хозяйство, куба медного не додали, котла рыбного не представили. Извольтесь, денег у меня теперь нет, но я выдам вексель. Давайте хоть вексель, только вексель по предъявлению. «Получите! Нельзя ли будет в табачную лавочку за вексельной бумагой послать?» «Вексельная бумага у меня уж припасена. Садитесь и пишите. Давно бы так. А то вдруг дочь свою родную на четыре тысячи обижать. Вот вам бумага. Садитесь и пишите. Перо и чернил позвольте. Только смотрите, вексель я буду писать на имя моей дочери» а вы мне дадите сохранную расписку, что приняли вексель на хранение. — Это так с зятем-то поступать? — Эх вы, фирма! — воскликнул жених. — А с зятем вы хорошо поступаете? Тоже мне благородство. — Опытом, проучинц, на товарищи опыт вижу. — Пишите. — Пишу. Ну и вы пишите. — И я буду писать. Оба сели и начали строчить. Один вексель, другой — сохранную расписку. Жених писал и говорил. — А рыбный котел и медный куб? — Деньгами дам. Сами сможете купить, — отвечал отец невесты. — Так же уж и разницу между стоимостью фаянсового и фарфорового сервиза потрудитесь присоединить. — Да хорошо, хорошо. — Вот это тоже. Разве благородно? Обещали фарфоровый столовый сервиз. Так и в приданную роспись включили, а дали фаянсовый. Эх вы, фирма! Да ведь уж получаете, все получаете. Даже и то получили, что от нас и не обещано. Что такое? Второй меховой солоб. его нет в росписи. Так и не мне в солоб ходить, а вашей дочери. Халат вам шелковый небеса подарила, а его тоже нет в росписи. Это подарок. За подарок я и сам больше пуда конфет в разное время перетаскал. Готов, Вексель. И у меня готова расписка. А вот от меня, вот. А вот деньги на купы и на рыбный котел. А на сервис? Вторым солопом меняюсь. Ну, тестюшка. Да уж и зятюшка хорош. Мир. Отец невесты протянул жениху руку. Тот пожал ее и отвечал, — Свой своему поневоле друг. — Вася, поезжай за невестой, я начну одеваться, — крикнул он своему шаферу. Отец невесты выходил из кабинета и тяжело вздыхал. В маленькой квартире новобрачных теснота и давка от гостей. Новобрачные только что приехали от венца. Их благословляют, принимая с хлебом, солью и иконой посаженный отец и посаженная мать новобрачного, сухой длинный старик, очень смахивающий на официанта, с гладкобритой физиономией, обрамленной узенькими бакенбардами, как колбасками, и полная седая женщина в старомодном помятом шелковом платке. Гости... По большей части со стороны невесты купцы в сюртуках и с потными лицами держатся в стороне от чиновников гостей жениха. Купеческие жены в пышных новых платьях и бриллиантах совсем затмили чиновнических жен, явившихся в отрепанных платьях. В группе гостей со стороны жениха виднеется и генерал в ленте. Отец невесты, Петр Михайлович, стоит в стороне и шепчет про новобрачного своей жене Анне Тимофеевне, добродушного вида, полной женщине без бровей. — Вот ты и смотри на него, из молодых до ранней. На четыре тысячи меня, опытного человека, поддел. Стоит на своем, не еду венчаться, пока четыре тысячи не дадите, да и шабаш. Ведь скандал-то какой, вексель ему выдал. — Да ведь, должно быть, ты ему обещал. О сулишь, а потом на попятный. С тобой это бывает. — Да в том-то и дело, что не обещал. А он меня поймал, припер к стене. Мерзавец, совсем мерзавец. Души да после выдачи-то ему. Стою я в церкви при венчании и думаю, а ну-ка, как еще что-нибудь потребует. Ну уж после того, как надели венцы и побели вокруг аналоя, я успокоился. «Ну, думаю, теперь уж шабаш. Что хочешь, требуй, ничего не дам». Официант вынес на подносе бокалы шампанского. Начались поздравления с законным браком. Отец и мать невесты подошли поздравить. Мать обняла дочь и долго чмокала ее в губы. Новобрачный наклонился к уху Петра Михайловича и шепнул. «Увидите, не надуваю». «Сказал, что на свадьбе будет генерал в ленте, генерала имеется, а вы хотели мне четыре тысячи не додать». «Да уж довольно, довольно», — отвечал морщась Петр Михайлович. Гости со стороны новобрачного как-то не соединялись с гостями со стороны новобрачной. Чиновники старались даже и не подавать руки купцам и только раскланивались. Купеческие жены косились на жен чиновников и шептали... «Трёпаная!» «Трёпаная? А смотри, какой павлин в голове держит!» Чиновницы прокупеческих купеческих жен с ядовитой усмешкой говорили. Тетюхи крашеные! Понавесили на себя бриллиантов, а сами ступить не умеют! Смотрите, какая корова в красном бархатном платье стоит!» Кто-то из купцов, стоя в стороне с недопитым бокалом, крикнул «Горько!» Новобрачный скосил в его сторону глаза и сказал — Пожалуйста, оставьте, здесь не Ярославская деревня. Свадьба была без пира. После шампанского официант понес на подносе конфеты. Купцы махали ему руками и говорили — Да что ты к взрослым людям с конфетами-то лезешь? Ты нам лучше водочки с изобрази. — Да неужели никакой закуски не будет? спрашивал черный купец Рожеватого. «Не, Боже мой! Петр Михайлович на говорил, уговорил жениха это сделать. Нам, говорит, с Катериной Петровной ничего не надо». «Чудак, человек, гостям надо. За что ж не будь я на жену-то истратился, платье новое ей купил, карета, перчатки и все это. «Да известно уж, чиновники, не понимают». «А деньги-то брать понимают с купцов». Пятнадцать тысяч ведь он с Петра Михайловича слупил. Чего-с? Пятнадцать? Да нет, поднимайте выше. Девятнадцать, а не пятнадцать. Перед самым венцом еще четыре тысячи потребовал. А нет, говорит, так и не поеду венчаться. Да что ты? Верно. Даже и мундир не надевал, пока не вручили. Не надену, говорит, мундира. Бился-бился старик, ну и отдал но мальчик, купца перехитрил. Да какого купца-то, которому пальца в рот не клади, живо откусит? Спросимте, господа, хоть Мадерки, что ли? Что так-то сидеть?» «Шафер!» «А где Шафер?» «Господин Шафер, а где шафер господин шафер пожалуйте сюда. Нам бы вот бутылочку Мадерки». «Извините, Мадеры не полагается. Здесь только поздравления». «Вот сейчас фрукты понесут», — сказал Шафер. «Нам фрукты все равно, что волк-трава, а ты велика нам изобразить модерки». Шафер вспыхнул. «Позвольте, вы забываетесь. Какое вы имеете право мне ты говорить?» «Ого, какой шершавый! Ну, думаю, у отца невест попросим». «Здесь дом Порфирия Васильевича, и Петр Михайлович мешаться не имеет права». Новобрачный подошел к отцу невесты и, делая серьезную мину, проговорил. «Я, Петр Михайлович, вижу опять неисправность с вашей стороны. В приданной описи у вас сказано шесть ламп, а на лицо только пять. Да ведь то мне сосчитать было как невдомек». «Шестая кухонная. Здесь пять, а в кухне шестая». «Кухонная простая жестяная лампа, она не должна считаться» по-моему, считается. — Нет, уж вы потрудитесь завтра добавить. — Ничего больше не добавлю. Довольно, — вспылил отец невесты. — Видишь, какой выискался. До венца, наступя на горло, требовал, чего не следует, да и после венца не унимается. Обвенчался, так уж шабаш. — Как вам угодно, Напомните, что вашей дочке со мной жить. — Еще и грозится, — Вот какие благородные-то люди бывают. Я не грожусь, но нужно же пополнить инвентарь. Теперь уж сами на свой счет пополняйте, когда Исайя ликуй пропели. Да вот что-с, вон в том углу мои гости просят Мадеры. Велите подать бутылку. Зачем-с? Во-первых, это выходит из программы сегодняшнего празднества, а во-вторых, у меня нет Мадеры. «Однако вон в том углу ваши чиновники пьют Мадеру». «Да, была одна бутылка, но больше нет». «Пошлитесь, погреба открыты». «Нет, не пошлюсь. Сейчас вот им шоколад подадут, да и пусть отправляются домой. Я звал только на поздравление». «Ну ладно, я на свои за Мадерой пошлю». «А это уж как вам будет угодно». Но примите в расчет, что после шоколаду я не желаю, чтобы у меня гости оставались. Не останутся ваши, так и мои не останутся. Пусть ваши вперед идут, а мои сзади пойдут. Петр Михайлович послал за тремя бутылками Мадеры. Купцы уселись и начали прихлебывать. Шел такой разговор. — Ну, новобрачный, вот сквалыжник-то. Деньги взял... «Проморил в церкви два часа лишних, и гостей даже закуской не хочет угостить». «Господа, в кухне что-то жарится. Я давеча в распахнутую дверь видел, что там повар стоит. Ужин, наверное, будет, но только не про нас, а про его гостей». Новобрачный ходил около гостей купцов, зевал и говорил. «Ужасно устал». Жду не дождусь, когда можно будет на покой. Рыжий купец подмигнул черному и сказал. — Иван Митрофанович, да ну и к черту! Чего зря сидеть? Забирай свою жену, да пойдем в Малый Ярославец селянку хлебать. Купцы, не прощаясь, стали уходить. — Слава богу, наконец-то все эти оршинники уехали, и мы можем отпраздновать нашу свадьбу в интеллигентном обществе, — говорил новобрачный своим гостям после отъезда гостей-купцов со стороны новобрачной. — А то что это, помилки, их звали только для поздравления, чтобы выпить бокал шампанского, а они сидят и еще чего-то ждут. «Ваше превосходительство, винтик не прикажете ли сыграть, пока у нас будут накрывать закуску?» — предложил новобрачный генералу. «Нет, благодарю. Я просил меня освободить от закуски. Я никогда на ночь ничего не ем», — отвечал генерал. «Ваше превосходительство, да вы, может быть, из-за того и не хотите здесь оставаться, что мой тесть с здесь...» — Так я сейчас скажу жене, чтобы она предупредила их, чтобы они свой язык не распространяли и знали свое место. — Ах, нет, да что вы, боже, избави, я вовсе не из-за этого. Ваш тесть — такой почтенный коммерсант, а просто из-за того, что я никогда не ужинаю. Новобрачный печалился. Генерал начал прощаться, подошел к отцу и матери новобрачной и протянул им руку. Все пошли в прихожую проводить генерала. Новобрачный смотрел на тести и тещу зверем. После ухода генерала он подскочил к ним и сказал. — Прямо генерал из-за вас уехал. — Да что ты врешь-то? Он ласковый человек, мы с ним прелюбезно распрощались. «Подошел и руку протянул», — отвечал Петр Михайлович. «Да как же вам ее не протянуть-то, если вы лезете вперед?» Анна Тимофеевна вспыхнула. «А куда ж нам иначе лезть-то, любезный зятюшка? В кухню, что ли?» — заговорила она. «Нет, уж этого не дождетесь. Мы в квартире нашей дочери. Сделайте одолжение. Это квартира моя, а не вашей дочери». — Однако эту квартиру мы обмеблировали, и каждый гвоздик здесь наш. — Был ваш, а теперь мой. И гвоздиками вам нечего хвастаться, потому что на это было условие, чтобы вам их вбивать. Вы согласились эти гвоздики вбивать, да, к слову сказать, не все же и вбили их. Лампы одной нет, ковра в гостиной бархатного нет. — Как ковра в гостиной нет? — воскликнул Петр Михайлович. — А это что? — Да разве это бархатный? Что вы, дурак, отстроите? Этому ковру вся цена 15 рублей. эти ковры в гостиницах в рублевых номерах стелют, а не в гостиных кладут. И если вы любите вашу дочку, то завтра же должны его переменить. На кухонный половик изволь переменю, а уж больше ничего от меня не дождешься. Довольно. Ты и так у меня перед венцом наступя на горло четыре тысячи вырвал. Дадите, коль дочка приедет и умолять будет. Разговор сделался крупным. Оставшиеся гости чиновники начали перешептываться между собой. Даже им было как-то неловко. Только отец посаженный принял сторону новобрачного и, поправляя на шее Станиславский орден, бормотал себе под нос. «Хо, купчишки!» Их дочь благородной сделали, а они в благодарность за это всякие подлоги делают. Звонок в прихожей. Вернулся какой-то гость из купцов, забывший свои калоши. Надевая свои калоши, он в открытую из прихожей в гостиную дверь кричал. Нарочно вернулся из трактира за своим добром. А то прислать бы завтра, так чего доброго и не отдали бы. Никаких, мол, ты и калошек не оставлял. Новобрачный бросился в прихожую, чтобы отругаться, но гость уже хлопнул дверью. Официанты накрыли столы и поставили закуску. Гости присели к столу. Начались тосты. Посаженный отец поднял бокал за здоровье новобрачных. Новобрачный отвечал за здоровье посаженного батюшки и посаженной матушки. Петр Михайлович, выпивший три-четыре рюмки водки и накачавший в себя смелости, вскочил со стула и во все горло закричал. «Нет уж, позвольте, Парфир Васильевич, прежде всего пьют за настоящих родителей, а не за посаженных, а настоящие родители мы». «Вздор, пустяки, и не смеете вы мне предписание делать». — откликнулся новобрачный. — За кого первого хочу пить, за того и пью. Сидите, ваша очередь впереди. — Нет, уж достаточно сидеть, будет. Тут у камня терпение лопнет. Анна Тимофеевна, прощайся с дочкой и идем домой, — обратился Петр Михайлович к жене. — Да и дорога, ежели в образованном обществе прилично держать себя не умеете, — откликнулся новобрачный. — Ты себя держать не умеешь, а не я. И дёрнуло меня нелёгкое за такого одра дочь выдать. Ой, прощай, дочка. Жаль мне тебя. Да уж, ау, не развенчаешь. Отец поцеловал новобрачную и махнул рукой. Со слезами на глазах бросилась к ней мать и стала ее целовать, приговаривая. «Вот до чего дожили. Повенчали дочку, и даже в опочивальницу не можем ее проводить. Прощай, Катенька, прощай, Катюша. Не забывай, мать, прибегай к нам, голубка, прибегай. Пожалуйста, Анна Тимофеевна, не мусольки ее вашими губами. Думаете, приятно мне это?» «Ну, чего прилипли?» «Достаточно», — говорил новобрачный теща. «Ах ты, аспид! Аспид! Чего ты шипишь-то?» «Приличия хочу, -с. хочу, чтобы серые люди умели себя держать в образованном обществе». «Ах ты, астолоп! Астолоп! И где у нас глаза были, что мы за такого изверга дочь-то выдали?» «Одер, астолоп, изверг!» вот какими названиями вы меня окрестили. Но я, как интеллигентный человек, буду приличен, не отвечу вам тем же и даже провожу вас в прихожую. Новобрачный вышел из-за стола. — Не смей нас провожать, не смей, а то не вышло бы чего худого, — крикнул ему Петр Михайлович. — Я терпелив, но ежели меня выведут из терпения, я на руку скор. — Ну, как хотите отвечал новобрачный и сел, пробормотав. «Щерые мужланы!» Новобрачная плакала. Гости сидели, опешив, и не дотрагивались до еды. «Простите, господа гости дорогие, что такой печальный инцидент вышел, но я, право, не виноват. Этот народ способен кого угодно вывести из терпения». Извинялся новобрачный перед гостями, взглянул на новобрачную и, увидав ее плачущую, спросил. — А ты, Катюша, чего разлюмилась? О своих серых папеньке с маменькой? Так уж, ведь ты теперь отрезана ломоть, тебе пора отвыкать от них. — Да разве это можно? Ну, что ты говоришь, Порфирий? Еле смогла выговорить молодая и заплакала еще сильнее. — Ну вот, что такое сделалось-то? Ничего не сделалось. Несколько смутился новобрачный, видя, что он уже хватил через край. «Брось, Катюша, нехорошо. Отри слезы и успокойся. Ты должна понимать, что ты теперь уже не купеческая дочка, а жена коллежского секретаря. коллежская секретарша, так сказать, личная дворянка. Должна привыкать к благородному обществу. Ну, дай сюда ручку. Не троньте меня» вырвалась у новобрачной. Она ударила его по руке и уже на взрыв зарыдала. Новобрачный махнул рукой и, кусая губы, сказал. «Да, нервы, нервы расходились. Только странно, что в этом сословии нервами страдают». Гости выходили из-за стола, прощались и направлялись в прихожую. Новобрачный провожал их и бормотал. «Как неприятно, что наш свадебный пир принял такой печальный оборот. А все из-за серых невежественных людей. Уж вы, дорогие гости, простите, пожалуйста».